Глава 19. Арди резко обернулся в сторону уезжающей машины, а затем обратно на свою невесту и вновь прислушался к звуку удаляющихся шин. Спящие духи. Как это должно было выглядеть со стороны? Что, что ему нужно было сказать в такой ситуации? Может быть, Тес засмеялась? Прикрывая рот ладошкой, спрятанной под белой тканевой перчаткой с прозрачным узором, в желтом платье, в синей шляпке и туфлях, на миниатюрном каблучке она смеялась. Одновременно и губами, и глазами, в которых искрилась невинная радость. на бойками она подошла к карди привстав пристав на цыпочки, по привычке притянула жениха вниз и нежно коснулась губами его щечки. «Спасибо», — прошептала она ему на ухо. «За что?» Ничего не понимая, заикаясь, спросила Арди. Тесса опустилась вниз и немного ехидно прищурилась, совсем как лиса. Или как кошка. Да, скорее как кошка. За то, что переживал, что я могу приревновать. Ответила девушка. Но Арди волшебник. Знай тебя, даже если здесь пройдет ангела Лиэла, то ты не взглянешь в ее сторону. Так что я в тебе уверена, дорогой. Ордан по привычке почесал затылок на вершием посоха. «А ты знаешь, что ангел Алиэла признается не во всех конфессиях религии Светлоликова?» «Зачем ты?» — спросил Арди? «Хотя, когда он волновался, то всегда начинал что-то кому-то рассказывать. Вечные ангелы в конфессиях восточного материка все обезличены, а на западном материке у многих из них есть имена, потому что в ходе культурно-исторического процесса их буквально скрестили со старыми богами. Альешта так звали богиню плодородия в древней религии людей. Тес, как и всегда, когда Арди что-то ей рассказывал, молча слушала с таким мягким, заботливым взглядом, будто понимала, что Ардан не столько делится с ней таким образом информацией, сколько успокаивает сам себя. Теперь знаю, кивнула Тес. Она была красива. Алешта?» — Девушка кивнула еще раз. Арди задумался и спустя несколько секунд пожал плечами. «Наверное, в разных легендах говорится по-разному, в зависимости от региона и страны. У всех же разные представления о красоте». «А на твой взгляд?» — прищурил Эстесс. «На мой взгляд, самая красивая — это ты», — мгновенно ответил Арди. Щеки Тесс налились легким пансом, пробивавшимся даже сквозь мягкий макияж. После их помолвки она стала чаще его носить. Раньше, кроме выступлений, Тэс почти не пользовалась красками, а теперь почти каждое утро проводила какое-то время около дамского столика из зеркала. «Когда-нибудь, Арди-волшебник, я познакомлюсь с твоими лесными друзьями и пойму, как они смогли тебя так воспитать». «Так, это как?» Снова ничего не понял Арди. Тэс же, как и в начале разговора, засмеялась, прикрывая рот ладошкой. Так они и стояли несколько мгновений. И только затем Тесс, снова подойдя ближе к Арде и взяв того под руку, спросила. «Тебе точно можно с ней общаться?» В голосе Тесс прозвучало беспокойство. «От отца и братьев я слышала, что служащим силовых структур нельзя общаться с прессой». «А ты откуда?» «Это Таисия Шприц», — подтвердила неозвученную догадку Тесс. И «Я видела ее несколько раз за беседой с владельцами концертного зала на Больеро». По-моему, она даже общалась с господином Бельским, но с ним часто кто-то приходит пообщаться, когда он, конечно, появляется в зале, что бывает не так уж часто. Таисия Шприц общалась с Пижоном по той же причине, по которой порекомендовала Арди задать несколько вопросов Аркару, или непосредственно из-за предстоящего довольно громкого и масштабного события в виде открытия нового концертного зала? «Спящие духи». Когда Арди не мог разобраться с чем-то, что было связано со звездной магией, то он всегда имел возможность обратиться к книгам. В данном же случае единственное место, где он мог бы отыскать источник нужной информации, находилось где-то на южных полуостровах, потому что именно там отдыхал Милар. Вернее, уже не отдыхал, а, скорее всего, ехал с семьей в поезде в обратную сторону. «Как проходят ваши репетиции?» — спросил Арди вздохнула и слегка опустила плечи. «Вроде и хорошо, Арди, но все на иголках», — чечистала, ответила она. «Да, до первого выступления еще все лето, но мы будем главным номером на открытии зала, и первые десять концертов тоже за нашим лидерством. Это большая ответственность». Арди, прижав посох, локтем накрыл освободившийся ладонью ладошку невесты. «Если он что-то успел понять в том, что значит быть вместе с женщиной, так это то, что в такие моменты Тес не требовались совета или предложения помощи, а скорее тот, кто сможет ее выслушать и поддержать». И одновременно с этим следовало тут же добавить. «Если тебе потребуется какая-то моя помощь, ты сразу говори, хорошо?» Тес лобнулась и кивнула. Спящие духи. Порой куда проще было разобраться в мотивах бомбистов, демонов и запутанных рунических связях, чем в том, как обстояла совместная жизнь с невестой а в будущем женой. Может, пойдем внутрь? Предложил наконец Арди, переоденемся и можем прогуляться до Невского проспекта. Помнишь, мы хотели посмотреть на маленькую улочку? Борис с Еленой вроде тоже скоро туда подъедут. Ордан осёкся, забыв название улицы, а Тес тут же подсказала. «Которые скопировали с такой же улицы в Веруэйре?» Ордан кивнул. «Архитектор родом с островов потратил несколько десятилетий на то, чтобы построить в центре метрополии десяток домов, которые с точностью повторяли необычную архитектуру одной из трех морских столиц Мелкоморья. Такими считались Линтелар одноименная столица Линтелара. Сейрос — столица Алексасии и, разумеется, Вераэйра, столица княжества Фории. Тесса отодвинула оборки с рукава на платье и посмотрела на тоненькие миниатюрные дамские часы. Уже скоро должно быть здесь. Кто? Помнишь, ты жаловался, что твоя гиря стала тебе слишком легкой? Ардан кивнул. Примерно несколько месяцев назад, после того, как к нему начали возвращаться силы крови Матабар. Его старенькая потертая гиря, 24 килограммовая гиря, которую он купил на блошином рынке для утренних занятий Гуты, действительно стала для него легковато в той степени, что он почти не чувствовал напряжения в мышцах от занятий с ней. «Я заказала тебе новые», — Тесс прижалась к нему боком, что на ее языке означало что-то очень приятное, чего сердце Арди замедляло шаг и успокаивалось. — Должны привести с минуты на минуту. — Ты поэтому на улице ждала? Девушка легонько кивнула. — Спасибо. Поблагодарил Арди и не успел он сказать что-то еще, как из-за поворота выскользнул грузовичок. Самый обычный, коих полным полно в рабочих кварталах Тенда и тендария. На железном борту значились белые типографские буквы, сталелитейная фабрика братьев Весловых. Грузовичок со слегка опустившимся на колеса кузовом затормозил около входа в Брюс. Из окна высунулся грузчик, крепко сбитый парень лет 17 в сером рабочем комбинезоне и с летней кепкой на голове. Сняв убор, перекатывая между зубами зубочистку, он с характерным говором поинтересовался. — Любезные, ваш заказ, три гири. — Да, наш, — отозвалась Тесс. Грузчик присвистнул. Ежный госпожа. Надеюсь, вы не обидите нас чаевыми. Это ведь не гиря, пушни ядра какие-то. И, повернувшись обратно в салон, добавил: "Парни, пойдемте работать". Двери грузовика открылись, и на улицу высыпали трое. Самому взрослому из них водителю недавно исполнилось тридцать или тридцать два, уже не молодой, судя по следу на пальцах, овдовевший. Зачем Арди все это примещал? Привычка. Они открыли замок на дверях грузового отсека, и два молодых запрыгнули внутрь, где среди множества ящиков отыскали три нужных. «А сколько они весят?» — украдкой поинтересовался Арди. «75, 55 и 35», — ответила Тесс. «Это самые тяжелые, которые они согласились произвести. Тяжелее, говорят, уже не могут». Арди выдохнул и, попросив Тесс подержать посох, подошел к грузчикам. Те вдвоем пыхтя вынимали из ящика среднюю гирю с такой массивной ручкой, что обычному человеку с обычной ладонью было бы ее не очень удобно брать, не говоря уже про самую большую, весом в семьдесят пять килограмм. «Позвольте», — попросил Ардан и, не дожидаясь ответа, вскочил внутрь грузового отсека. Подойдя к грузчикам, он сперва напряг мышцы ног, затем пояса и торса, а уже затем взялся за гирю и с легким усилием, держа спину идеально прямой, все как учил Гута, поднял 55 килограмм. Неплохо, но все еще не то. явно тяжелее, чем его предыдущий снаряд. с такой его утренней занятия, которым он не изменял с самого детства, вновь приобретут практический смысл. он поставил ее на край платформы, а затем с большим усилием повторился то же самое с самой большой гирей рукоять которой не то что неудобно было взять. Арди сомневался, что человек меньшего, нежели у него роста, в целом смог бы обхватить толстенную рукоять. Вот с ней юноша минут за двадцать работы точно устанет. Поставив обе на край, он спрыгнул вниз на выдохе, поставил гири на плечи и побрел в сторону Брюса. — И кто кому чаевые должен, Патрик? — спросил один из грузчиков, провожая Арди взглядом. — Так давайте хоть самую малую дотащим, ладно? Втроем они кое-как приволокли килограммовую гирю в брюс. Арди же уже стоял вместе с Аркаром. Тот с интересом разглядывал пузатые металлические снаряды. «Хорошие капли. Гири-то бишь это Сокнул Аркар, и когда трое грузчиков пыхтя поставили последнюю гирю на пол, полуорк уже подошел к самой пышной и... Без всякого труда Аркар качнул ту между ногами, затем поднял на прямой руке, затем резко опустил вниз и, подбросив вверх, заставляя несколько раз прокрутиться, снова поймал за ручку. Гемородная вещь. Выдохнув, Форк поставил гири на место и: "Почему обошлись?" Утес спроси, ответил Ардан. Она заказывала. Спрошу обязательно. Грузчики же с водителем переглянулись и молча направились на выход. Так и не взяв протянутую тэс купюру, они пожелали хорошего дня, запрыгнули внутрь салона грузовичка и чуть ли не мгновенно скрылись с глаз. Тес, проводив их удивленным взглядом, зашла в брюс и почти сразу сказала, вы тогда развлекайтесь, а я пока пойду наверх. Она перевела взгляд на Арда и добавила Через полтора часа хорошо? Ордан кивнул. Тес поставила посох к барной стойке и скрылась за дверьми, ведущими на лестницу. Аркар же продолжал работать с Гири, выполняя различные элементы стандартной программы. Орки вообще очень любили Гири, потому что те служили для них практически единственным способом утренней зарядки. Не штангу же по утрам толкать. Ардан как-то раз видел орощу штангу. Я больше напоминала железнодорожную шпалу, на которую вместо блинов повесили колеса от грузового поезда. Надо поговорить, Аркар. Арт. Орк снова толкнул снаряд и, положив тот на плечо, начал вместе с ним приседать. «Я и тут слышу уже второй раз за последние несколько дней». В голосе распорядителя не прозвучала угроза, но вот дружеского предупреждения хоть отбавляй. Ордан, усевшись на барный стул, налил себе из графина воды. «В этот раз это не по работе. Вернее, не совсем по работе». «Тогда я слушаю». — прокряхтел Аркар, перехватывая гирю то левой, то правой рукой. «Ты знаешь, кто заплатил бандам за поиски тела некоего мутанта, пропавшего после крушения дирижабля?» Аркар едва не сбился с ритма и успел перехватить гирю в самый последний момент, перед тем, как та приземлилась бы ему на пальцы. «Учитывая 75 килограмм стали, такому событию не обрадовались бы даже чрезвычайно крепкие кости орка» пусть и нечистокровного, но способное выдержать куда больше человеческих. — Ты ведь только что просвистел. Сказал, значит, что не по работе. Ардан отпил немного и поставил стакан обратно. — Знаю, Аркар, знаю. Просто он выдохнул и, сняв шляпу, вытер лицо ладонью. У меня такое впечатление, что это все связано в нечто большее. — Нечто большее? Аркар поставил гирю на пол и, сев за стойку, налил себе крепкого эля. «Что ты имеешь в виду, мотобар?» «Если бы я знал, Орк!» Неопределенно отмахнулся Арди. «Просто мое чутье подсказывает мне, Аркар, что здесь кроется нечто большее, чем стражи, вторая канцелярия, банда или бомбисты-радикалов». Аркар, не сводя взгляда с собеседника, сделал несколько шумных глотков, едва не задевая грани стакана бивнями. У орков вообще часто возникали проблемы с обычной посудой. Все из-за того, что кроме длинных клыков в верхней челюсти, у них имелись еще и бивни в нижней. На деле, конечно, не совсем бивни, просто непропорционально большие нижние клыки, сильно выдающиеся вперед и вылезающие из-за губы. Но все называли их просто бивни. — И ведь недавно был в Програнище, так, Арт? — Все верно. Значит, впервые увидел, что такое фронт, кивнул своим мыслям Морг. Пусть на нашей стороне Шантур все спокойно, но гражданским обычно и такого хватает. Не переживай, Арт. Пройдет пару месяцев и тебя отпустит. Полегчает тебе, значится. Нет, Аркар, твердо возразил Арт. То, что я чувствую, никак не связано с окопами в Шантуре, скорее.. Не знаю, что-то происходит, что-то большое и очень злое, Аркар. По-настоящему злое, темное, как в старых историях, которые ты и я хорошо знаем. Аркар замолчал, надолго замолчал, просто пило молчал. Если бы мне это напел, рассказал, значит, кто-то другой, то я дал бы ему в ухо за пустую болтовню, Арт. Аркар поставил опустевший стакан обратно на стойку и подпер квадратную челюсть не менее квадратным кулаком. «Да даже если бы ты мне это попытался втюхать полгода назад, то я бы посоветовал тебе поменьше возиться с твоими волшебными книжонками. Но после того, что я видел, выкладывай». Они шли вдоль Ньювского проспекта, и Арди не мог не подмечать разницы главной улицы старого города и проспекта нового времени в новом городе. Если там среди высоток, решивших в своем, может быть, несуразным, но отважном порыве поцарапать облака, дорога выглядела отдельным живущим по собственным законам организмом, то здесь, здесь проспект как-то плавно сливался и с невысокими, но пышными, похожими на дворцы, домами, и людьми, коих все еще так много, что от пестроты дамских нарядов и мужских костюмов ребило в глазах. Но все же Арди большую часть времени, обитавший в старом городе, успел тот полюбить, и, пожалуй, именно с ним ассоциировал метрополию, хотя на деле именно новый город занимал четыре пятых от общего массива столицы. «Арди...» Тесс, несколько минут, как закончившая рассказывать про то, как у них на репетиции едва было не сгорел барабанщик, которому на голову упал лейкабель, выдержала небольшую паузу. — У меня к тебе вопрос. Она выглядела достаточно серьезной, чтобы юноша отвлекся от своих мыслей относительно города. — Да, дорогая, — последнее слово все так же давалось ему нелегко и вызывало, если не приступ стеснения, то весомую талику неловкости. Я хотела спросить, не будешь ли ты против, если я исполни на открытии ту песню, которая пела тебе. Она переместила взгляд куда-то к своим туфлям. Старый рассказ, так я решил ее назвать. Ты обладала удивительной чертой характера, напоминая чем-то огонек. Порой, особенно когда вспыхивали ее глаза и растрепывались рыжие волосы, она представала в образе неудержимого пожара, настоящей пламенной фурии. Но куда чаще, особенно когда они были вдвоем, Тесс выглядела мягкой, спокойной, порой сильно задумчивой. В равной степени они могли часами ходить и ни на секунду не замолкать, а затем еще несколько часов не проронить ни единого слова, но при этом сказать друг другу больше, чем если бы в их распоряжении оказался даже не один язык голесский, а сразу несколько. И Арди любил эту и ее черту, как и все прочие, разумеется. Конечно, — улыбнулся Арди и, вновь перехватив посох под мышкой, прижал маленькую ладошку, лежавшую на его левом локте. По правилам приличия, о которых ему рассказывали в школе Эвергейла, мужчина должен был сопровождать свою партию слева, в случае, если он гражданский, и справа — в случае, если военный или служащий силовых структур, чтобы всегда иметь возможность отсалютовать, и, если вспомнить, то Тесс всегда шла именно слева, еще даже до того, как окончательно выяснила для себя, что Арди служит во второй канцелярии. Впрочем, такая своеобразная привычка легко объяснялась историей семьи рыжеволосой певицы. — Хочешь, я сошью тебе чехол? — внезапно предложила Тес, выдергивая Арди из очередного потока отстраненных размышлений. — Чехол? — переспросил Ардан. Тесс указала открытые ладони на посох. Недавно в ателье госпожи Окладовой приходил клиент. Начала она очередной рассказ. Инженер или что-то такое. У него имелась с собой необычная широкая трость, внутри которой он очень хитроумно спрятал зонтик. Просил сшить ему чехол, чтобы можно было носить через плечо или за спиной. Вот мне и показалось, что если немного поменять лекало, то можно попробовать сшить нечто такое для посоха. С двумя заплечными лямками, как у рюзака только протянуть их к основанию и под навершие. Арди посмотрел на свой посох и перевел взгляд на идущего впереди коллегу по звездному цеху. Тот был ростом куда ниже своего недурного посоха из не очень качественного сплава Ирталайн. Яксов 200 такой стоило, это без сомнений. Увы, решение ТЭС нельзя было использовать для массового производства, но конкретно для Арди юноша осекся. Спящие духи. Он начинал думать практически так же, как и Март Борсков, пытался найти в любой мелочи способ заработать. И это неудивительно, учитывая стремительно приближавшееся к нему будущее. «Если тебе не в тягость, то я буду очень признателен», — улыбнулся Арди. «Даже если бы и в тягость», — такой же улыбкой ответил ему Тес. В мягкой и уютной тишине своих безмолвных голосов они прошли сквозь гомонный шум голдящего Ньюфского проспекта и вскоре оказались около неприметного проема между двумя соседними домами. На первом этаже одного располагалось кафе, а в другом — столярная мастерская. Арди тут же вспомнил, что ему требовалось обновить некоторый инструмент и поправить в их квартире обеденный стол — Решивший продемонстрировать свой скрипучий нрав и начать преподать на одну из граней. Простенок между домами оказался настолько узок, что Арди пришлось протиснуться через него боком, едва не растеряв пуговицы на жилетке. И это Милар еще в город не вернулся. Когда же они миновали первое здание, то оказались посреди того, что сперва показалось садом. Цветы распускали бутоны буквально везде лумбах вдоль настолько узкой улицы, что здесь не проехала бы даже небольшая машина. Они висели в чашах, прикрепленных к железным рейкам, протянувшимся от стены к стене, формируя над головой прозрачный потолок, который, в свою очередь, обрамляли лозы с яркими бутонами. И точно так же, эхом отвечая кричащим цветастым бутонам, по левую и правую руку своеобразные здания, обнявшись хороводе, щеголяли пестрыми расцветками. Желтые, оранжевые, зеленые, ярко-голубые, нежно-розовые стены придерживали оконные рамы с резными ставнями и узкими подоконниками. Парадные, чтобы посетители нескольких кафе не сталкивались с прохожими, подняли на вершину каменных лестниц. Именно каменных, сложенных по старым технологиям из речных валунов и клея на глиняной основе. Но это не означало, что на этом украшении своеобразные малые вероэры так называли улица заканчивалась, напротив. Всюду стояли вынесенные на улицу столики, где сидели гости трех местных кафе. Пили кофе, читали газеты, или же обедали типичными для фории блюдами. фруктовые салаты, закуски из тонко порезанного вяленого мяса и множество разнообразных сочетаний данных ингредиентов, а еще мучного. Несмотря на то, что Вераэйра находилась в северней метрополии, на островах влияние лей -поля ослабевало, и поэтому климатические искажения там изрядно уступали место стандартной модели, отчего погода всегда была теплее и мягче, не такой дождливой, но ну и незасушливой. Форию называли страной цветов винограда и вечной весны. говоря, что там урожай собирали четыре раза в год. Когда-то это позволило государству стать житницей всех островов и профинансировать строительство своего могучего флота. Собственно, именно из-за обильных урожаев и активной торговли с западным материком Фория никогда не увлекалась экспансивными морскими завоеваниями. Чего не скажешь о ее сестрах Линтеларе, Алексасии и Грайнии. Даже территория на южных мысах танцующего полуострова Фория получила еще несколько веков назад когда ее попыталась завоевать Алексасия, но в результате сама потерялась земли. Все это, конечно, случилось задолго до заключения нерушимого морского союза Фори Алексасии Линтелара. Тес, Арди! Из нехарактерных для себя размышлений о политике и войнах Арди выдернул хорошо знакомый ему голос. Елена в голубой шляпке и платье в цвет махала им рукой, сидя за столиком расположившемся аккуратно балкончике, за парапетом которого билась обуставший гранит обманчиво-спокойная Ньюа. Напротив нее неспешно из бокала красное вино муж одаренной волшебницы, не менее одаренный в вопросах военной магии лорд Борис Фахтов. В белом костюме, розовой рубашке и с неизменно плутоватой хитрой улыбкой на круглом лице. Оба они, как и Арди, носили плащи, только не зеленого, а красного цвета. Пройдя через лабиринт тропинок, разделявший многочисленные столики, Тесс с Арди дошли до своих друзей. Обменявшись объятиями и рукопожатиями, они заняли столик целиком. Арди краем глаза заметил, как пока еще немного, практически незаметно изменилась фигура, находящаяся в положении Елены. Еще черты ее лица стали мягче, глаза более яркими и блестящими, а губы пухлее. Но самое важное изменение произошло не снаружи, а изнутри. То, что раньше выглядело маленькой искоркой под сердцем Елены Промысловой-Фахтовой, теперь стало отдельным, собственным вторым сердцем, совсем маленьким, но отчаянно бьющимся в ожидании момента, когда легкие смогут вдохнуть воздух внешнего мира. Чему-то Ордан вспомнил о волке, пылающей тьмы. Елена Стес, прикрываясь меню кафе, о чем-то шептались. При желании Арди мог бы услышать, о чем они так задорно щебетали, но не имел ни самого желания, ни возможности так низко опуститься в собственных глазах. Порой лучше придушить природное любопытство, чем идти на поводу собственных порывов. Рад тебя видеть, дружище, в целости и сохранности! Похлопал его по плечу Фахтов, с которым они не виделись почти полтора месяца. «Взаимно, Борис. Ну, я просто ездил к родственникам, так что...» «Во-первых, ты умудряешься находить себе проблемы даже там, где их нет, друг мой!» Тут же отмахнулся Борис. «А во-вторых, ты ведь ездил в Шамтур генерал-губернатору свататься, так что...» «Рад, что у тебя все конечности на месте, а еще что у тебя голос не стал выше». «При чем тут голос?» «Слышал от придворных», — пожал плечами Борис... — Что у оперных певцов, которых в детстве лишает их, скажем так, — лорд указал пальцами на маленькую розетку с вишней, — ягод, голос остается детским и невинным. — А почему просто не сказать кастрация? — Потому что тогда у меня не будет возможности понаблюдать за твоим растерянным лицом, — подмигнул Борис. К ним подошел официант с типичной для островов внешностью, смуглый, почти бронзовой кожей. Черными густыми бровями, карими глазами, острыми, четкими и правильными чертами лица и стройным телосложением, для которого жителям материка приходится не забывать о зарядке и умеренности в питании. Арди заказал пожаренный на мелком огне отруб из вырезки дикой косули и воду. Тесс выбрал очень сложное блюдо из рыбы, цитрусовых и чего-то еще, что Ардан не смог бы даже выговорить. Сумма за все получилась не такая уж и маленькая — девяносто шесть ксо. Арди, расставаясь с монетами, мысленно надеялся, что ему пришлют расписание квалификационной сетки как можно скорее. «Как твои успехи в зеленой звезде?» Борис загадочно улыбнулся и, убрав руку во внутренний карман пиджака, резко положил на стол звезду. «Вновь, как и в случае с красной, с восемью лучами». Сам факт того, что Фахтов действительно справился с тем, чтобы до конца лета зажечь вторую звезду, да еще и с таким внушительным количеством лучей, достижение немалое. Пожалуй, на данный момент, на весь первый курс Большого, обладателей двух звезд, тем более в третьей триаде, насчитывалось всего трое. Великий князь Иолай Аграф, лорд Борис Фахтов и Арты Габар. И все втроем, если рассудить, имели отношение к весьма значимым историческим фигурам. — Плащ вот уже заказал, жду, когда пошьет. И в очередной раз Арди убеждался в словах Николаса Незнакомца в том, что у звездной магии и искусства Анха имелось куда больше общего, чем казалось на первый взгляд. — Уздравляю! — искренне обрадовался за друга Арди. Они обменялись крепким рукопожатием, и Борис, убрав звезду обратно, снова отпил вина. Но со спонсорской лигой пока по временю. Фахтов жестом подозвал официант и попросил повторить розетку с вишней. Насколько знал Арди, Борис очень любил данную ягоду. Его матушка высаживала вишни. Запишусь в квалификационной сетку после зимней сессии, когда буду уверен, что пройду испытания. Они такие сложные. Решил поинтересоваться Арди, который так и не узнал, что именно должны были сделать маги, чтобы получить заветную лицензию магического боксера. «Как сказать, Ард, как сказать?» Борис со вздохом оперся рукой о парапет. «Надо выдержать два раунда обмена заклинаний с магом выше тебя по звездам. Те, разумеется, ничего из арсенала своих высоких звезд применять не могут, но это все равно непросто». Так что не хочу рисковать. А ты как, не надумал принять участие в лиге? — Если будет достаточно свободного времени, то я бы попробовал, — уклончиво ответил Арди. Борис перевел взгляд на Тесса кивнул Я так же переживаю, что у вас могут возникнуть проблемы с... Борис жестом показал ладонью округлые формы живота. — Не переживай, но хочу исследовать данную тему заранее, уже без искусства. С касти ответил Арди. Борис усмехнулся. — Это в твоем духе, дружище. Они немножко помолчали, в тишине разглядывая невысокие барашки на поверхности Ньюва, пытавшийся убаюкать окруживший ее город. — Я получил твое письмо, Ард. Чуть тише произнес Борис, внимательно следя за тем, чтобы их не слушали увлеченные собственным диалогом Тесс с Еленой. — Как ты и просил, я убрал медальон в надежное место и забрал из маминой библиотеки все, что касается мертвых земель на границе сценарио. Я передам их тебе, когда в следующий раз приедем в Брюс. — Спасибо, Борис. — Не за что, дружище, — отмахнулся Борис. Тем более, после всего, что случилось, я и сам бы хотел держаться от этого медальона чуть дальше, чем обычно. Но я не очень понимаю, почему ты так заинтересован в мертвых землях, Нарио. Почему? Ардан не смог бы, даже если имел возможность, ответить на данный вопрос. Просто если бы на Бориса действительно напали только с вопросом о выкупе, то никакой связи бы не прослеживалось. Она, если честно, и так выглядела весьма призрачной. Все, что объединяло похищение Бориса Фахтова и кукловодов — опосредованная связь с демонологией, связь с Ларловой и то, каким необычным образом был взорван склад. Если рассудить, то не так уж и много. Если честно, Борис, то я пока сам не знаю. Ха, вот ты и помощник детектива Агланова. Ах, ну да, точно. Борис же полагал, что его друг работает на Петра Агланова, а не на вторую канцелярию. Арди не спешил переубеждать товарища. Точно так же, как не спешила делиться правдой и Елена, прекрасно знавшая об истинной природе службы Ордана. «Так, милые дамы», — всплеснул руками Борис, «хватит нам уже светских бесед, разделенных по половому признаку. Мы тут все вместе собрались или парочками сидеть. Давайте болтать». И они болтали обо всем на свете. О том, как Борис с Еленой отдыхали на пляшущем полуострове, где, прогуливаясь по улицам приграничного городка, подняв руку повыше, можно сорвать фрукт с дерева растущего на тротуаре. А еще о том, какие там красивые закаты и нежная погода. Тессарги, в свою очередь, взахлеб делились своим первым опытом поездки в невероятно комфортабельном и абсурдно дорогом вагоне первого класса. «Но как же ты будешь учиться?» — сплеснула руками тесту и дело, поглядывая на живот Елены. «Твой будущий муж, дорогая, обещал делиться записями». Мягко ответила Елена, отставляя в сторону чашку с крепким кофе и перевела взгляд на своих мужа и друга. Если, конечно, будет их посещать. Для всяких любителей прогуливать лекции или пропадать на дуэлях напомню, что в этом году усложнятся не только сами лекции, ну и появятся занятия, смежные между научными направлениями». Борис скривился. «Даже не говори, Елена!» — взмолился он. «Я все еще не могу простить профессора Лея за то, что так внезапно уволилась с работы. Этот новый профессор, который принимал у нас экзамены, мне кажется, что у него я буду понимать еще меньше, чем обычно». «Может, если бы ты больше тратил времени на учебники и меньше на бессмысленные ссоры, Борис, то все понимал бы самостоятельно без моих с тобой занятий?» Борис наклонился вперед и в равной степени хитро и заигрывающе улыбнулся. На тебе ведь нравится меня учить, дорогая?» «Нравится», — строго кивнула Елена, и абсолютно ровным тоном, что сделала фразу, лишь более острой, добавила. — Продукт нашей такой учебы у меня теперь под сердцем, а твои отметки в табеле все так же оставляют желать лучшего. Лорд Фахтов выдохнул, поднял ладони в сдающемся жести и тут же возмутился. — Почему ты так не наседаешь на Арда? — он указал ладони на товарища. — Он вообще порой неделями в большом не появляется. — Тесс, — обратился к невесте Ард. — Что Арде? Ардан повернулся к Тесс спиной. — Посмотри, пожалуйста. — Что посмотреть? — Да что-то колет между лопатками. Кажется, там нож застрял. Все трое. Тесс, Борис и Елена молча хлопали глазами и переводили друг на друга недоумевающие взгляды, полные искреннего удивления. Арди даже несколько стушевался и чуть отстраненно спросил. — Что не так? Первый смогла прийти в себя тес. Просто ты пошутил? — Ну да, мне показалось, что будет смешно. «Было действительно забавно, дружище», — несколько рвано кивнул Борис, — «но ты же никогда не шутишь». Следующий подхватила Елена. «И вообще большую часть времени молчишь». «Только если вы вдвоем не обсуждаете какую-нибудь сложную математическую муть», — поправил Борис, — «тогда вас двоих не заткнуть». Ардан, не имея под руками посоха, почесал затылок пальцами. В детстве среди лесных друзей он не пренебрегал шутками и юмором потому что знал, когда и что прозвучит уместно. Не вызовет драки среди охотников и прочее. Но чтобы научиться шутить среди людей, ему потребовалось несколько лет. Да и то он до сих пор не разбирался в некоторых сложностях людского общения. Взять хотя бы сложнейший и непонятнейший жест закатанные глаза. Проклятье, прошипел Борис и прикрыл лицо ладонью. — Мне теперь кажется, что мы его сейчас собьем с пути истинного, и Арт опять примется разыгрывать врожденную немоту. — Арт. Тесс взяла его за руку и заглянула в глаза. — Нам действительно было забавно, только неожиданно. — Да, все в порядке. Махнул рукой Ардан и поднял кружку с чаем. — Кстати, не хотите сейчас прогуляться по набережной? Вроде бы через час начнутся соревнования на парусных яхтах. — Да, конечно. Борис прищурился. "А ты разбираешься в парусном спорте? Я даже в лодке ни разу не сидел", пожал плечами Арди. "Конечно, это лукавство, потому что вместе с Салой Лизой они сбегали из Бальеро при помощи парома. Но такие детали ни к чему. Ну, выглядит ведь красиво". А еще это немного утоляло постепенно, пусть и не сильно, но с завидным постоянством, усиливающее сетя гварда к тому, чтобы узнать, что находится за горизонтом. Путешествие к Шамтуру ненадолго приглушило его желание выяснить, что творится за поворотом, но не в той степени, чтобы он порой не отвлекался на фантазии о том, куда уходили стальные громады пароходов, каждый день покидавшие порт Метрополии. Может, именно поэтому он в детстве сбегал из родительского дома, отправляясь в путешествие по их небольшому плато, так подолгу засиживаясь на попе прыщавого огра. Так он называл тот валун, с которого открывался прекрасный вид на старую аркаду Тэс положил ему ладонь на бедро и мягко улыбнулась, а Арди улыбнулся в ответ. Пожалуй, он вряд ли когда-то найдет ответ на этот вопрос. И вовсе не из-за работы. А потому что, когда Тес войдет в положение, он уже не сможет оставить ее для того, чтобы на несколько лет уйти за Ласточки на океан, да и не захочет. Но, как говорила Атанха, во сне спящих духов нельзя владеть всем, и живым рано или поздно придется выбирать что-то одно. Выбирая между горизонтом и рыжеволосой певицей, Арди бы даже не задумывался о том, что надо что-то выбирать. Потому что ее взгляд и присутствие всегда заглушало и утоляло ветер, гонящий душу куда-то к месту, где солнце тонет в бескрайних синих водах. А можем мы просто прогуляться до. Арди не договорил. На миг ему показалось, будто кто-то невидимый обнажил длинные тонкие кинжалы и разом вонзил ему прямо в уши, и вместе с более пронзенных барабанных перепонок сознание заполнилось писком. Протяжным, высоким и одновременно с этим вибрирующим, как если бы те самые кинжалы, вместе с тем, как вонзится ему в уши, без устали, елозили острием по поверхности стекла. Ордан схватился за голову и свалился на землю. Открыв рот, он попытался услышать сквозь вой и пис хоть что-то. Судя по лицам, кажется, Тесс и Борис что-то кричали, а Елена стремительно бледнела. Да, она ведь отличница. Ее не было на той лекции, когда профессор Коверский демонстрировал всем безглазового водяного, более известного как пасть, но легко узнала симптомы химеры, выведенной специально для охоты на первородных. Ардан с трудом поднял взгляд вдоль узкой улочки. Там, около Ньюфского проспекта, остановилось несколько грузовиков. Из одного из них вытащили клетку с ревущей пастью, а позади химеры всталось десяток людей, на лбах которых были повязаны белые тряпки с древними символами солнца из религии старых богов. Символ банды Святого Орда. Они вскинули на плечи военные винтовки и взвели затворы. Ардан не знал, есть ли у него голос, напытался прокричать Борису с Еленой: "Щиты, поднимите щиты!" А сам, сквозь боль расплывающийся перед ним мир, тянулся к посоху. Спящие духи, как же тот далеко от него стоял! Первого выстрела Ардан так и не расслышал.